9. К Оболотску мы приблизились уже на заре, и я, вытащив зрительную трубку, принялся рассматривать город. Оболотск имел форму многолучевой звезды. Раньше, еще до последней войны, здесь, на берегу Мертвого залива, располагалась крепость, что прикрывала подходы к Петрополису с воды, земли и воздуха. Полуразрушенная былыми ударами биомеханической армады коалиции, она была сперва заброшена, а затем вновь обжита спасающимися с юга империи беженцами. На многометровых, одетых в камень бастионах, выросли дома и избы. Над бетонной крепостной цитаделью вместо суровых военных флагов теперь полоскалось белье жизнерадостных цветов. Система глубоких рвов у крепостных стен была засыпана землей, и обратилось во множество огородов, окруженных ржавой колючей проволокой, а фабрики вросли прямо в оборонительные казармы и равелины. Даже циклопические бронебашни береговых батарей получили украшение в виде десятков серых куполов и не иначе как стали частью построек монастыря, что занял собой руины форта, некогда прикрывавшего крепость с моря. Именно к причальной мачте на колокольне монастырской церкви и шел наш дирижабль. Мы с Ариадной спешно собрали вещи. Дирижабль уже принялся маневрировать, сбивать ход винтов, подходя все ближе к алюминиевой колокольне, с которой в прожектор семафорил капитану седобородый света Дьякон. Легкий стук, покачивание пола. Посадочные механизмы защелкнулись на носу дирижабля. Одетые в коричневые рясы монахи засуетились на монастырском дворе, принимая концы тросов. Наконец дирижабль замер и с шипением пара отдал трап прямо на верхнюю площадку колокольни. Люди принялись спускаться вниз. Прошли толстобрюков и грозов, миновали нас все остальные пассажиры. Я медлил глядя то на узкий решетчатый трап, тянущийся к колокольне, то на крохотные фигурки людей внизу. Наконец, ёжась от шквальных порывов ветра, стараясь не смотреть вниз, я, хватаясь за перила, медленно, шаг за шагом преодолевал ступени. В душе родился липкий неприятный страх, будто снова вернулся на фабрику Кошкина. Я прошел половину пути до колокольни, когда голова стала кружиться. В мозгу быстро и резко нарастал скрежет рушащегося металла и огненный вой. Железная рука аккуратно взяла меня под локоть. Рядом появилась Риадна. Она шла абсолютно уверенно. Не держась за перила, как подобает совершенному механизму, но слегка выставив в их сторону левую руку — как подобает машине за 144 тысячи золотых царских рублей. Облегченно переводя дух, я спустился по трапу в компании своей спутницы и быстро, стараясь не смотреть в окна, пошел по уводящим нас вниз ступеням колокольни. Во дворе царила деловитая суета. Монахи катили к пристроенному к колокольне подъемнику тачки с углем. Дюжи послушники, распаренные от работы, качали ручные насосы, подающие котлам дирижабля в воду. Чинно и благородными мимо них следовали диаконы, направляющиеся проверять приборы небесной машины перед обратным путем. В общем, шел обычный день в обычном провинциальном монастыре. Единственное, что отличало монастырь света Веров — Огромное число прожекторов на зданиях, да соседство в его стенах монахов вместе с монахинями. С нашим прибытием работы приостановились, двор затих, на Ариадну пялились все. И встречающие прилетевших горожане, и монахи, забывшие обо всем и смотревшие на невиданный ранее механизм. «Кажется, местным жителям немного непривычно меня видеть». Рядно покосилась настоящих с открытыми ртами детей, монахов, истовокрестящихся при виде ее горящих синим огнем глаз и шипящих белых монастырских котов, дугой выгибающих спины. «Ну, зато впечатление ты на них точно произвела. Мы уже прошли половину пути до выхода, когда что-то изменилось. Где-то стукнула дверь» и бурно переговаривающаяся толпа вдруг замолкла. Вся. Сразу. Будто в монастырский двор рухнул стальной занавес, мгновенно отсекающий нас от людей. В тишине раздался стук железа по промерзшей земле. Людское море заволновалось, колыхнулось и стремительно раздалось с пути идущего к нам человека. Он был еще крепок, хотя старость уже брала свое, высокий, одетый в коричневую домотканную рясу. Все, что могло отличить его от простого монаха, лишь полуистершийся, вырезанный из горного хрусталя образ, висящий на груди, да утыканный гвоздями посох. Перед нами стоял всесветлейший владыко Лазурил, архипастырь, святископ Оболоцкий. «Похож на отца? Как похож!» — Лазуриил покачал головой. «Те же черты, что у Порфирия». В его светло-голубых, строгих и умных глазах я увидел и радость, и глубокую, очень глубокую грусть. «Владыка!» — я склонил голову перед ним в знак уважения. Лицо старца, однако, вдруг посуровило. «Золотой кумир тебе, владыко, Остроумов! Ох, что ж с тобой Петрополис сделал, окаянный город-зверь! Ох, сын такого человека, который за дело Божье на величайшую муку пошел! И ты, ты, я ж тебя помню, каким ты был!» Пять годков тебе было, когда я в Небесном Граде Архангельске гостил, у отца твоего. И какой ты тогда был? Не помнишь? Конечно, не помнишь. Ты мне в тот вечер молитвы на память читал, и отче наш, и Ефрема Сирина. Стоял в рубашонке белой, взглядом чистый, а от души твоей в комнате светло-светло было». А сейчас что с тобой стало? Что Петрополис садом новый над душой твоей сделал? Ишь, осаночка щеголя, поклонов земных не знающи. Ишь, тросточка какая витая, серебряная. Ишь, ужимки какие дворянские. Серый и дымом напитан ты до самых кончиков волос, Отсюда, чую, шинель искрами прожжена. Ну ты посмотри, уже и на левую ногу хромаешь, что сатанаил князь тьмы. Эх, сын такого человека! Порфирия Остроумова, великомученика в бастионе крепости Петропавловской замурованного! В глазах старика плескалась бесконечная боль и я с ужасом понял, что вся эта боль была за меня. «Ну, ничего, Виктор, я все же сам владыку лазурил. Уж кто-кто, а я смогу спасти твою беспутную душу, хотя бы ради твоего отца». Я посмотрел на архипастыря святоверов и тяжко вздохнул. Только этого еще и не хватало. Не спеша отдавать чемоданы подошедшим монахам, я принялся экстренно придумывать поводы поселиться в городе. «Владыка, мы, наверное, вас все же стесним и лучше расположимся в гостинице. Сами видите, со мной механизм. Очень дьявольско-парового толка, сделанный в грешном городе Петрополисе весьма грешными инженерами. Ну, в общем... «Как бы вам стены монастыря не осквернить столичным дымом?» Лазуриил вздернул бровь, непонимающе смотря то на меня, то на Ариадну. «Это ты про робота своего, что ли? А с ним что не так? Роботы суть безгрешны, как и животные, ибо не познали первородного греха и не вкушали от дерева познания добра и зла». Владык подошел к Ариадне. «Читал я в газетах про тебя чудо механическое. Читал. Скажи, раба-человечья Ариадна, веруешь ли ты в Бога?» Шестерни в голове Ариадны щелкнули, и она недвуменно поглядела на владыку Лазуриила. «Я не запрограммирована на подобные операции». «Бедная раба человеческая! Как же ты функционируешь-то тогда?» «Нет, Виктор, остановитесь вы в моем доме. Тут, я чувствую, ни за одного тебя мне биться придется. Давай-давай, сдавай чемоданы. В келье вас проводят. Располагайтесь». Я хотел было возразить, но Лазуриил остановил меня властным жестом. — Виктор, успеются разговоры. Душ без счета в бунте сгинуло. Пока мир светом господним полнится, мне молиться за них надобно. А мы с тобой вечером поговорим. Будет еще время. Домом владыки служила бывшая самоходная артиллерийская башня, что когда-то прикрывала дорогу к береговым батареям однако время и монахи сильно изменили похожую на десятиметровый кулич конструкцию. Темный от времени кирпич был разбит, пулеметные бойницы обратились в окна, пушки демонтированы и, как я предположил по нехарактерному звучанию плывущего в воздухе звона, переплавлены на шестерни для колоколен. Паровозные колеса башни засыпали землей а все три пары рельсовых путей, по которым двигалось раньше исполинское оборонительное сооружение, пустили на монастырские нужды, собрав из них небольшую колокольню. Даже паровой котел башни был заботливо вынут и теперь снабжал горячей водой, баню, монастырские мастерские и оранжерею. Во всем этом нам поведал отец Дымогон. Местный эконом, посланный Лазурилом нас проводить. Полный, гордо смотрящий на мир через узкие очочки, он шагал по монастырю, сильно выпячивая грудь, на которой лежала огромная лопата рыжей бороды. Мы вошли внутрь. Беленый кирпич стен, чистота и пустота. Нет даже медных досок икон с вытравленными кислотой святыми. Вместо них — забранные витражами фонари-светцы под потолком, проецирующие на стены лики световерческих святых. Естественно, были здесь лишь те световерческие угодники, которых официально одобрил Священный Синод. Впрочем, я не сомневался, что если поискать, в доме владыки найдется и тайная молельня, где высвечены лики императора-освободителя Петра III и матушки правды, спасшей государя из рук заговорщиков, и всех остальных, ныне крепко-накрепко запрещенных святых. Мы миновали первый этаж, где была спальня владыки, кабинет и трапезная. Дальше винтовая лестница из алюминия увела нас в кельи второго этажа. На последнем же, третьем, не было ничего интересного обычное генераторное снабжающее электричеством двенадцать прожекторов на крыше башни, лучами которых архипастырь святоверов праздничными ночами освещал кормляемый им город. Вот, тут вам келья, Виктор. А машину ваш куда? Тут шкаф есть, но вам, наверное, туда одежду вешать надо. Вторую келью ей дайте. Немного ли? Ну ладно, так и быть. «Я и третью могу выделить, под чемодан ваш». Отец-дымогон басовито хохотнул. «А вот четвертую под второй чемодан не смогу. Там занято уже». «Да? А кто наш сосед?» «Маша, племянница настоятеля». «О, а я ее не смущу? Все ж чужой мужчина в доме». Монах прыснул. «Ее смутишь!» Эх, всю братью владыка к свету вывела рукой железную, а вот ее не смог. Пожалел родную кровь. Уж он её и сёк, да розги в соли не мочил никогда. Уж он её и порол, да ремень-то мягкий брал всегда. Вот и выросла, как кошка, влюбчивая страсть. У нее на уме только одно желание нечистое. Увидеть, она и к вам полезет. А как не полезть? Она и до того, как все началось, газеты о вас все читала. Стыд. Ну, ничего. теперь ты коса камень найдет. Я на ее глазищ бесстыжие посмотрю, когда у нее не выйдет ничего. Почему не выйдет? Ой, не делайте вида. Я вот не сыщик, а и так соображаю деструктивным вашим методом. Отец-дымогон гордо погладил бороду. Вам сколько? «Тридцать, да? Ну вот. А кольцо на пальце отсутствует. Вот и все». «Что все? Ну, значит, в садомском грехе живете с кем-то. Уж я знаю. Уж мне из Петрополиса, города зверя, братья пишут, рассказывают. Ну, что поделать. Петрополис людей портит. Зато к Маше приставать не будет. же хорошо». Я не сплю с мужчинами. Да что вы глазищами засверкали, что кот тафот. Не спите, так не спите. Все вы там, в Петрополисе, не спите. А потом оргии получаются, да такие, что плоть по залам дворцовым ковром лежит. Но все ж, Виктор, если вы в мужеложестве покаяться захотите, вы к владыке бегите сразу». У него в лесу старец-отшельник Аскентий есть. Он, знаете, как людей от этого отваживать умеет. Попаститесь с месяцок, помолитесь, настой мужибора бора попьете, человеком нормальным стать сможете. А после, Виктор, вы смотрите, у владыки связи большие, устроит вас городовым в Оболоцке, женит, и все, не надо будет в город-зверь возвращаться. Жалование небольшое будет, конечно, но тут же дыма нет. Огородик завести можно, по утрам свеколкой хрустеть. Благая жизнь не то, что там». Виктор это обдумает. Рядно быстро выставила монаха за дверь, и я смог отдышаться.